Глава 10. Лиси сделал глубокий вдох, выйдя на дневной свет. Такие допросы были похуже присутствия на вскрытии. Горе живых, их недоумение. Шарко, беседовавший с муниципальными полицейскими, подошёл к ней. "Идём, поговорим по дороге к пруду. Туда". Они свернули с асфальтированной дорожки на лесную тропу. Фанер не нашли, зато обнаружили много следов крови и борьбы в 300 м от того места, где были найдены тела. По всей вероятности, там и произошло убийство. Шарко плотнее запахнул полы пальто. Резкий ветер бил в лицо. Ну, что дало окончание беседы? Немного. Работа, собака, телевизор, баньки. И так каждый день. Детей нет. Тихая спокойная жизнь на опушке леса. Хороший дом это её наследство. Убитый 2 недели работал днём и как раз должен был перейти в ночную смену. Шарко сверился с навигатором в своём телефоне. Пруд был в 400-500 м слева. Наверняка этой дорогой он и шёл вчера вечером при свете своего фонаря. Вариантов тут немного. Ещё одна дорога ведёт к пруду Но она совсем с другой стороны. Там, где нашли трупы. Они шли молча, пытаясь представить собаку и её хозяина, идущих тем же путём. Дорога вела прямо, а узкая тропинка уходила дальше в лес. Это она вела к пруду. Водоём показался в последний момент после поворота. Тёмный круг метров 50 в диаметре. Крутые берега, узкий спуск с другой стороны, камыши изъя росли крупных кувшинок. Криминалисты с их начальником Оливье Фортраном и Паскаль Рабияр ставили жёлтые вехи и фотографировали землю в метрах в 30 от места, где стояли Люси и Шарко, и всего в 3 м от пруда. Парочка спустилась квадде и подошла к ним по другой дорожке. Рабияр с замотанным шерстяным шарфом шеи отделился от группы и объяснил: "Вероятно, именно здесь их убили, в нескольких метрах от спуска. Сломанные ветки, следы, указывающие на борьбу, и опять те же самые листья мяты на земле. Довольно много крови на 7-8 метрах, дальше больше". Он хрипло закашлялся и достал на собой платок. Извините, кажется, подцепил какую-то заразу. Ты скверно выглядишь. Знаю, и лучше не становится. Всё болит, ломит. Он поморщился. Так я и говорил, много следов крови на 7-8 метрах, дальше они становятся реже. Убийца пытался стереть кровь, но действовал поспешно. Следы на листьях, развороченная земля. Короче, мер предосторожности он принял мало. Шарков внимательно огляделся. Вода, деревья вокруг, густая растительность. Потом он сосредоточился на следах борьбы и крови. Дорога проходит совсем близко от места, где обнаружили тело. Там, где мы припарковались. Может быть, убийца тоже оставил там машину и хотел увезти тело, но не смог. Что-то помешало. Испугался. Фонарь нашли? Всё ещё нет. Возможно, он выбросил его в воду. Берег, там, где они стояли, был отвесный, подойти к воде невозможно. Рядом зашуршали ветки, взлетела чёрная птица, похожая на ворона. Шарко проводил её взглядом и повернулся к Люси, а Арабияр между тем отошёл к полицейским из службы криминалистического учёта. Что скажешь? Не знаю. Странно это. Знал ли убийца, что у Бланша закончилась смена в Орле и он будет здесь этой ночью? Ждал ли он, прячась за деревьями, вооружённый своим странным ножом? Вот он застигает Бланша в расплох, завязывается борьба. Он убивает его и пытается увести. Шарко потрогал узел своего полосатого галстука, глядя вдаль. Люси знала, что на душе у него неспокойно. Тебя, похоже, не очень убеждает этот сценарий. Почему он пытался забрать и собаку? И потом, если он всё спланировал, если имел целью убить и увести Бланше, почему не напал на него в более доступном месте, не в лесной чаще, не ближе к машине? Зачем так услождать? Место здесь уединённое, чтобы быть уверенным, что его не застанут врасплох. А если всё как раз наоборот. Это его застиг в расплох бланше. Шарков присел, провёл рукой по листьям у ног, пересыпал немного земли между пальцами, не сводя глаз с поверхности пруда. У меня такое впечатление, что сегодня ночью наш убийца был занят другим делом, и что он не ожидал появления человека с собакой в глухом лесу. Его застигают в расплох, завязывается борьба. Нашу бедную жертву убивают и перетаскивают в лес, чтобы удалить её от этого пруда. Он выпрямился и достал мобильный телефон. Надо вызвать водолазов.